Глава четырнадцатая. Алиса продиралась сквозь бестолково мечущуюся толпу и высматривала эмеров, но вскоре поняла, что это бессмысленное занятие, ещё хуже, чем искать рыжего муравья в муравейнике чёрных. Тогда она закрыла глаза и настроилась на свою родную эмоцию, которую могла ощутить на большом расстоянии и даже сквозь стены — на страх. Яркие всплески фиолетового виднелись на пару этажей выше. Она дотронулась до плеча Алексея и показала пальцем вверх. Говорить в таком шуме было бессмысленно. Он понял её и кивнул. Вдвоём они побежали к лестнице. Алиса вбежала на третий этаж в тот момент, когда каннибал, стоявший перед её двоюродной сестрой, рухнул на пол. В глазах девушки Эмера медленно расплывалась чернота. На полу четверо в чёрном держали парня, за которым Алиса следила всё это время и уже готовились высосать его. А ещё троих эмеров прижали к стенке чуть поодаль. Их бы тоже давно сожрали, но сейчас внимание хищников было приковано к собрату, рухнувшему к ногам девушки, которую Олеся велели хранить, как зеницу ока. Появление байкерши в белом комбинезоне произвело эффект фотовспышки. В её сторону повернулись все, включая возившихся на полу. Медлить было нельзя. Сейчас на неё работает эффект неожиданности, но скоро а их всё-таки слишком много. В воздухе было разлито так много страха, что Алиса зачерпнула его сверхобычной меры, но не впустила внутрь, как обычно. Она окутала себя эмоцией, как щитом, вплела в свою ауру, а затем изменила её. Когда-то она пыталась затопить каннибалов волной паники, но те легко поглощали такие атаки. Теперь Алиса выбрала другую тактику. Через мгновение из неё выросло множество фиолетовых, видимых только и мером и каннибалом щупалец, каждая из которых оканчивалась острым когтем. Больше всего она напоминала горгону-медузу, чьи волосы превратились не в змеи, а в хвосты скорпионов и могли жалить смертельным ядом. Алиса не знала, убивает ли концентрированный страх. Будь здесь Димитрий с его горем, от переизбытка которого мгновенно останавливалось сердце, стало бы намного проще но и ужас — не худшее оружие. Алиса обвела каннибалов взглядом из-под и плотоядно улыбнулась. Давно она не испытывала такой мощи. Воздух вокруг неё звенел от напряжения. К ней кинулись трое каннибалов, и она проткнула их остриём панического ужаса. Один рухнул, как подкошенный, двое других согнулись, будто от боли, упали на пол и принялись в муках кататься по кафелю. Алиса не спеша двинулась навстречу врагам и проходя мимо вонзила щупальца страхов в тех, кто пытался высосать барахтующегося на полу полукровку. Канибалы закричали и задергались. Денис легко сбросил их с себя, вскочил на ноги, бросил взгляд на Алису и побежал к Кате. Она, как безумная, погнала стояла в центре помещения и смотрела в пустоту. Катя. Катя, смотри мне в глаза, смотри. Кричал он, но девушка не реагировала и мыслями находилась в какой-то другой вселенной. Глаза у неё почернели, как у каннибала. У Алисы по спине побежали ледяные мурашки. Она взглянула на Катю, округлившимися от изумления глазами, и шёпотом повторила слова учителя. «Избранный должен вобрать в себя силу и слабости людей, эмеров и каннибалов». Дочь Глеба от обычной женщины — Полукровка — универсал, способная работать с любыми эмоциями, эмер невероятной силы. Та, что выпила каннибала и теперь смотрела на мир глазами, таящими внутри бездну. Алиса поняла, что видит перед собой легенду. Ту, чья жизнь стала многократно важнее её собственной. Множество поколений её семьи и других кланов посвятили себя тому, чтобы это чудо появилось на свет. Величайшая надежда — «И угроза для всех эмеров», — так гласила легенда. Ужас и радость от этого осознания лишили Алису боевого настроя и щупальца ужаса растаяли в воздухе. Каннибалы, заметив это, снова ринулись в атаку. К ним пришла подмога. Новая группа только что поднялась на этаж по дальней лестнице. «Уводи её! Вниз, быстрее!» — крикнула Алиса. Парень понял. Он подхватил Катю на руки и понёсся к ближайшей лестнице. Алиса обернулась к Алексею, который стоял наготове, но пока не лез в драку, наблюдая за ней. «Её нужно защитить во что бы то ни стало, не пускай чёрных следом. Даже если они схватят меня, плевать, мы должны задержать их любой ценой». «Да к чёрту твою логику!» — психанул он, отодвинул Алису в сторону и сделал пару шагов вперёд. Первого налетевшего каннибала он отправил в нокаут коротким боксёрским хуком. Пусть тот не чувствовал боли, но сознание от сотрясения мозга терял так же, как и обычные люди. Дальше преимущество в скорости, массе и силе закончилось, потому что каннибалы наступали толпой, закрывая головы руками и стойко перенося удары. Они стали теснить Алексея к стене. Он отбивался, но преимущество было не на его стороне. Каннибалов собралось слишком много, и они почти не обращали внимания на его кулаки. Алиса с ужасом смотрела, как её друга прижали, и один из чёрных заглянул ему в глаза. Остальные каннибалы направились в её сторону. Теперь дорогу вниз загораживала только она одна. Алиса выхватила из-за спины мечи, и начала вращать им вокруг себя, всё больше ускоряясь и создавая сверкающую неприступную стену. Чёрные остановились. Свист рассекающего воздух лезвия бритвенной остроты остудил бы любой пыл. Алиса никогда бы не стала рубить мечом живого человека или Эмера, но в этот момент она представляла себе, что просто выполняет упражнение. Она не желает никому вреда, но если кто-нибудь по глупости сунет конечность под вращающееся лезвие, что же, это будут его проблемы. Ей бы такое происшествие не доставило удовольствия, но её личные переживания не вернут к каннибалу отрубленную руку, ногу или голову, и они, кажется, это понимали. «Это же человек! Немер!» — разочарованно крикнул тот, что настраивался на Алексея. Воспользовавшись замешательством врагов, парень изо всех сил боднул прижавшегося к нему каннибала, распихал остальных, вырвался и крикнул Алисе. «Всё, уходим! Их пипец как много! Девчонку уже спасли. Часть спускается по второй лестнице, и лучше перехватить их внизу». Алиса окинула поле боя взглядом. Поражённые её страхом уже начали подниматься. Со стороны дальнего конца помещения шёл белоголовый божак в окружении ещё одной группы каннибалов. В центре зала оставались трое несчастных и мерах, на шеях которых сжимались пальцы врагов, но освободить их не было никакой возможности. Алиса кивнула Алексею, опустила меч и побежала к ближайшей лестнице. Денис вытащил Катю на улицу и поставил на ноги. Она послушно шагала и, если посильнее потянуть, даже изредка переходила на бег, но было понятно, что она не осознаёт реальность и двигается на автомате. Вокруг ангара всё ещё метались люди, не понимая, что, собственно, случилось, чего надо бояться и в какую сторону бежать. Денис потянул Катю прочь и быстро смешался с толпой. Следом за ними из здания выскочили три каннибала и остановились в растерянности. «Что встали, а сказал непонятно откуда взявшийся помощник Макеева. «Туда! Туда они побежали!» Он махнул рукой в ту сторону, где скрылся Денис. Каннибалы, как стая волков, устремились за добычей. Блоп! Блоп! Блоп! Тихо щёлкнули три выстрела, и на спинах преследователей в чёрных куртках расцвели синие помпоны дротиков. Каннибалы по инерции сделали ещё несколько шагов и рухнули на пыльный двор ангара. Помощник стремительно обернулся. Сзади к нему приближался начальник охраны Макеева с двумя подчинёнными. В руках они держали особые пистолеты, стреляющие дротиками со снотворным. «Я могу всё объяснить». Помощник поднял руки и сделал пару шагов назад, отступая подальше от направленных на него стволов. «Не сомневаюсь», — равнодушно ответил начальник охраны. «Но не мне». Блоб щёлкнул ствол в его руке. В шею помощника впился дротик, и мир для него погас. Белоголовый каннибал перевернул высосанного Катей товарища на спину и заглянул ему в глаза. «Клянусь, босс, она его высосала. Васёк только настроился, начал её поглощать, и вдруг раз, и всё!» «Невозможно. Это невозможно, ты понимаешь?» Главный каннибал вскочил на ноги и угрожающе оглядел остальных. «Ну-ка, приведите этих». Банана, Ярика и Витю подняли с пола и подвели из дальнего угла к головарю «Как вы это сделали?» — спросил их Белоголовый. «Это не мы, это всё она, новенькая девчонка», — признался Витя. Каннибал в ярости развернулся к нему и мгновенно высосал, практически без настройки. Витя бесчувственной тряпичной куклой рухнул на пол. Белоголовый запрокинул голову, переживая момент наслаждения. Банану и Ярику в ужасе смотрели то на него, то на лежащего на полу друга. Ещё один каннибал заглянул в глаза Банану. Не надо. Стойте, я вам нужен. Я знаю кто она и как она это сделала. Я свой. Тут же затараторил он. Белоголовый с трудом сфокусировал на нём взгляд. Свой? удивился он. Ну тогда докажи, главарь кивнул на Ярика. Ярик в ужасе посмотрел на Банана. Тот медленно, с недоброй улыбкой, повернулся к нему. «Банан, ты чего?» «Нет, не надо, мы же друзья!» «Извини, Ярик, ничего личного». Ещё шире улыбнулся банан и заглянул бывшему другу в глаза. Денис нёсся на мопеде по неизвестной ему грунтовой дороге, а Катя сидела у него за спиной и обнимала за пояс. Он чувствовал, что её трясёт, как при ознобе или лихорадке, Её аура напоминала смерч, где яркие цветные пятна хаотично перемешивались с чёрным пламенем. Всплески были настолько сильны, что расходились багровыми разводами далеко по сторонам, и деревья вокруг них пылали пугающими черно красными всполохами. Собственная ментальная защита Дениса еле справлялась с таким напором. Он понимал, что ещё немного, и он поддастся настроению кати Впереди них... Небо заволокла чёрная туча, обещавшая не только ливень, но и сильнейшую грозу. Мгновение, и неподалёку сверкнула молния, следом за которой грянул раскат грома. Катя вспыхнула фонданом страха, и фиолетовое облако достало Дениса. Он почувствовал, как им овладевает паника. Его руки затряслись, и мопед начал вилять по дороге. Денис снизил скорость. Через минуту они ворвались в сплошную стену ливня до такого, что даже вытянутую руку было едва видно. Денис ехал без шлема, и вода тут же залила ему глаза. Он остановился на обочине и слез с мопеда. «Слезай, надо искать укрытие», — сказал он Кате и подал ей руку. «Оставь меня, тебе нельзя быть рядом, я теперь монстр, я каннибал, уходи». Неожиданно глухо и хрипло сказала она из-под лобья, глядя в точку прямо перед собой. Денис ничего не ответил, взял её за руку и потащил в сторону еле угадывающихся очертаний какого-то строения. Вблизи это оказалось забытая дорожными строителями бутовка В углу располагались грубые двухэтажные нары, стояла древняя ржавая буржуйка, бочка с водой и грязный верстак. Денис молча посадил Катю на нары, искал глазами с печки и нашёл их на полочке возле печки. Рядом были навалены щепки и напиленные куски бруса. Парень засунул всё это в буржуйку и запалил огонь. Оранжевые языки огня добавили помещению уюта. Катя молча смотрела на пламя и дрожала, то ли от холода, то ли от эмоционального шока. Денис вспомнил, как банан с Яриком лечили М после стадиона, и огляделся, но зеркало в бытовке не обнаружилось. тогда Он взял Катю за руку и с силой потащил к бочке с водой. «Смотри, смотри в отражение, отдай ему всё, что тебя мучает». Катя взглянула на воду. Сначала там было только её лицо, освещенное тёплым огнём буржуйки, но потом оно задрожало, размылось и растворилось в воде. Катю вырвало чернотой, которую её душа отказывалась принимать. В отражении замелькали перекошенные лица эмиров, которых поглотил выпитый ею каннибал. Все они страдали, кричали от отчаяния и смотрели полными ужаса глазами прямо на Катю. Она попыталась отшатнуться от бочки, но Денис крепко держал её за волосы и едва не макал носом в воду. «Смотри, где-то подо всем этим ты, найди себя». «Я не могу», — простонала Катя. «Можешь, ты сильнее всех, кого я знаю». «Можешь!» — рявкнул он. Катя снова посмотрела в воду, где продолжала мелькать череда обезображенных страхом лиц. Девушка будто попала в лабиринт, стены которого выстроили из покойников. Они тянули к ней свои жуткие костлявые руки и пытались схватить, а она металась по узким коридорам в поисках выхода и не находила его. На пути попадались только тупики, в которых её поджидали кошмары. Неожиданно, Где-то на краю зрения мелькнуло её лицо, словно на стене лабиринта забыли осколок зеркала. Она попыталась пробиться к нему поближе, но костлявые руки и полные ужаса глаза её не пускали. Катя отбивалась изо всех сил, тянулась к единственному всполоху цвета, который успела заметить. «Вспомни, где тебе было хорошо, когда ты была счастлива, найди любой светлый момент в памяти», — подсказал Денис. Когда ей было хорошо? В белом доме, лишённом цвета, индивидуальности и любого проявления сильных эмоций? Нет, там не было хорошо, там было никак. Она словно не жила, а спала все эти годы, и только Денис её разбудил. В ответ на эту мысль в лабиринте появился образ моста, с которого в воду прыгнули парень и девушка. Катя удивлённо смотрела на них, таких далёких и почти забытых, словно всё это было в другой жизни. Пара, держась за руки, побежала впереди неё по лабиринту, и Катя устремилась за ними. Вдали забрежал свет, как будто на сцене включили прожектор. Она выбежала на освещенный участок и провалилась в очередное воспоминание. Красивая женщина со светлыми кудрявыми волосами. Она смотрит на Катю и тепло улыбается. Так, как это умеет делать только мать. Где-то на краю сознания раздаётся детский Катин голос. «Мам!» Неожиданно женщина переводит взгляд в сторону, и её лицо искажается от ужаса. Катя ощущает, как её хватают за руку и куда-то тащат. Ей страшно, из глаз текут слёзы, мать оборачивается и кричит. Раздаётся визг тормозов, крик матери и страшный удар. Катя падает. Изображение лопнуло, как зеркало, и рассыпалось на тысячи сверкающих осколков. «Я не хочу, не хочу это видеть!» — закричала Катя. «Надо, вспоминай, иди дальше, найди себя!» — донёсся до неё голос Дениса. Она снова оказалась в лабиринте чужих загубленных душ. И опять впереди мелькнул проблеск. Катя подошла ближе. Это оказалось окно, через которое она увидела мир глазами трёхлетнего ребёнка. Она смотрела на домик где-то в провинции. Детали обстановки ускользали от её внимания, потому что для малыша в таком возрасте они не важны, если рядом два самых дорогих человека. Мама, которая выглядит так же, как в предыдущем видении, только чуть моложе и спокойнее, и... «Папа!» — выдохнула Катя. Она видела, как Глеб с улыбкой наклоняется к её кроватке и целует на ночь в лобик. Ей вдруг стало Хорошо. В реальности Катя закрыла глаза, стараясь уловить и сохранить внутри это тёплое чувство. Оно разливалось по венам и выгоняло из них дурную чёрную энергию, выметало, как мусор, холод из сердца, отрезвляло разум. Она открыла глаза и увидела в воде своё чёткое отражение. Радужная оболочка снова окрасилась в светло-карий. Катя судорожно вздохнула и посмотрела на Дениса. Он накинул ей на плечи свою куртку. «Теперь ложись. Тебе нужно прийти в себя». Катя послушалась, легла на нары и принялась смотреть на дно верхней полки. «Маму я почти не помню. Очень смутный образ в памяти, и он всегда связан со страхом. Она чего-то очень боялась, и я вместе с ней. А потом этот страх её убил. Не помню, что случилось, но, наверное, это и хорошо». «У других образ матери связан с чем-то тёплым, а у меня получается только с паникой. А сейчас, так странно, я впервые ощутила, что меня, оказывается, когда-то любили». Она перевела взгляд на Дениса. «Ты его знаешь, ты же тоже сейчас видел в отражении всё». Денис кивнул, внимательно глядя ей в глаза. «Он тоже и мир, Сильнейший. Он мой наставник, заменивший мне отца» поэтому меня от него прятали», — задумчиво сказала она. «А он тебя искал все эти годы, и как только получил хоть малейшую зацепку, послал за тобой меня». Катя кивнула, повернулась на бок, по-детски свернулась калачиком и, казалось, задремала. Денис некоторое время сидел рядом, потом дождь на улице прекратился, и он вышел наружу, чтобы взглянуть, где они всё-таки оказались. Бутовка стояла на краю большого котлована, Неизвестно, что там искали рабочие — трубы, кабели или клад. Но сейчас рядом не было никакой строительной техники, а огромная яма, почти до краёв, наполнилась водой. Он сел на песок и принялся кидать камушки в воду, глядя, как перекрещиваются разбегающиеся по поверхности круги. За его спиной прошуршали по песку тихие шаги, и Катя со смехом запрыгнула ему на плечи, схватила руками за горло и принялась в шутку душить. «А если бы это была не я, а Каник или какой-нибудь враг, ты уже был бы мёртв», — со смехом заявила она. «Я ощущал твою ауру», — улыбнулся в ответ Денис, не оказывая сопротивления. «Ага, оправдывайся. Скажи ещё, что ты вместе со мной по долгу службы и только потому, что тебя за мной послали». Денис резко наклонился и скинул Катю с себя. «Ай, больно!» — вскрикнула она. «Эмеры не чувствуют боли. И любви. Так что всё верно. Я с тобой, потому что должен отвести к отцу. Катя снова засмеялась. Ага, конечно. Я же вижу. Я серьёзно. Катя перестала смеяться и пристально посмотрела ему в глаза. Ага. А сейчас опять начнёшь рассказывать чушь про то, что эмеры не могут любить. Про лазер, пиу-пиу, выжигающий сердца и души и всё такое. Я эмер. Сам говорил. И вот у меня наоборот. Как будто была дыра, а сейчас вдруг дыщ и резко заполнилась. Всё изменилось. Цвета, чувства, весь мир. Вообще всё. Я как будто прозрела. И я знаю, я вижу, что ты тоже можешь так чувствовать. Цвета видишь? Ну так посмотри мою ауру. Что там? Катя снова взглянула на него. Страх. И сейчас мне не нравится, как ты боишься. Это снова страх за меня, но только какой-то неправильный. Я боюсь сделать тебе больно, потому что не могу дать тебе то, что ты хочешь». Она открыла рот, чтобы ему возразить, но он прижал к её губам палец и продолжил. «Я полукровка, ты полукровка, но это чёртова генная лотерея. Одному достаётся всё хорошее, а другому — только недостатки. Ты можешь управлять любыми чувствами, можешь любить» а я лишён и того, и другого. Да ты просто не даёшь себе попробовать, вбил себе в голову невесть что. Меня с детства воспитывали с убеждением, что любые чувства — это плохо, что нужно быть как пустая бочка, невосприимчивым ни к чему. Но ты открыл мне глаза и научил чувствовать, и это здорово, теперь я помогу тебе. Да как! — вышел из себя Денис. Давай попробуем, ударь меня. Катя с недоумением посмотрела на него. «Давай, давай!» — повторил он, взял её руку и шлёпнул себя по щеке. «Ударь!» Она не несмело дала ему пощёчину. «Не больно. Сильнее!» В следующий удар Катя вложила больше сил. «Снова не больно. Вообще!» Она со слезами принялась лупить его кулаками по плечам и груди, а Денис только и повторял «Не больно! Не больно!» Неожиданно вместо очередного удара она обхватила его голову ладонями и приникла губами к его губам. Внутри у неё от этого вспыхнуло какое-то новое, незнакомое чувство, которое словно взрыв вытеснило всё остальное, а после вырвалось на свободу и волной света разнеслось по округе. Вода в котловане пошла рябью, а деревья наклонились, как от штормового ветра. Она отстранилась от Дениса. А так... Зрачки в его глазах расширились. Он смотрел на девушку удивлённо и одновременно как-то по-новому, волнующе и необычно. «И так тоже не больно», — прошептал он. Денис ещё пару секунд смотрел ей в глаза, а потом привлёк к себе и страстно поцеловал.